Восьмое. Виктор не помнил в своей жизни столь мучительного дня. Шел час за часом, а в их положении ничего не изменялось. Чем дальше, тем чаще он подходил к люку и нажимал на кнопку. Безрезультатно. Он понимал, что его поведение лишено логики, но ничего не мог поделать со своим нетерпением. Если Вересов и его товарищи по смене живы, то они принимают сейчас все необходимые меры к ликвидации аварии и сами придут сюда, когда работа будет закончена, или, восстановив связь, вызовут их к радиофону. Если же произошла не авария, а катастрофа, и они все мертвы, то раньше, чем через 15 дней, нечего было и ожидать каких-либо изменений, И было неизвестно, смогут ли шестеро человек второй смены проникнуть на пульт, или они окажутся в таком же положении, как Геонея и Виктор. В любом случае оставалось одно — ждать. В этом отношении Геонея оказалась на высоте. Она была невозмутимо спокойна и вела себя так, как будто ничего не случилось. В обычный час... Она пошла в бассейн и плавала в нем обычное время, даже подшучивала над Виктором и делала это, естественно, без тени принужденности. А он знал, что она отдает себе отчет в их положении не хуже, чем он. Так прошел весь день. Наступил час отхода ко сну, и Геонея все так же спокойно легла в постель и заснула. Виктор не мог спать. Он прекратил свои бесполезные попытки и бесцельно бродил по аллеям, ломая голову над вопросом, что могло произойти. С таким же успехом он мог подумать о том, что происходит в этот момент на земле или на Геянеи. Несколько раз Виктор подходил к стене и, приложив к ней ухо, старался уловить хоть какой-нибудь звук. Корабль казался вымершим. Но если бы в это время на пульте стоял бы даже оглушающий грохот, то и тогда звуковые волны не могли пройти через четыре стены. Виктор это знал. Он был сейчас один, и тишина все больше действовала на его нервы. «Надо лечь», — говорил он самому себе. «Кто знает, что ждет нас завтра, что толку не спать и терять силы?» В каюте есть аптечка, а в ней снотворное. Но вместо каюты он направился в обсерваторию. Они с Геонеей были там сегодня утром. И, войдя сейчас, Виктор сразу заметил необъяснимую перемену. Экраны наружного обзора, которые утром, он помнил это точно, не были включены, теперь оказались в действии. И, как всегда в таких случаях, свет был выключен. Перешагнув порог, Виктор словно вышел из корабля. Он изумленно огляделся, ожидая увидеть Куницкого, который один только мог оказаться здесь и включить экраны. Но никого не было. Виктор почти машинально нажал на кнопку у двери и при вспыхнувшем свете осмотрелся еще раз. Никого не было. И не могло быть. «Почему же включены экраны? Кто это сделал?» Он зажег свет, но экраны не погасли. Они должны были погаснуть. Он стоял у двери ошеломленный и даже немного испуганный. Потом погасил свет и подошел к креслу возле окуляра телескопа. Самого телескопа здесь не было. Он находился за передней стеной. Виктор склонился над маленьким горизонтальным экраном и вгляделся в него. Оптическая система, связывающая объектив с этим экраном, находилась в полном порядке. Он видел одинокую точку какой-то звезды. Увеличение было огромным. Управление телескопом было известно Виктору. Он положил руку на штурвалик вертикального подъема и слегка повернул его. Звезда послушно передвинулась. Да, все тут в порядке, но кто же все-таки включил наружные экраны? Кнопки включения находились тут же, но Виктор не решился на рискованную проверку. Могло случиться так, что экраны погаснут и не включатся больше. Все могло быть. Он подумал, что проверку все же произвести надо иначе не понять, что тут произошло. Снова включив свет, Витпер внимательно осмотрел кнопки. Маленькие надписи возле них помогли принять решение. Он выбрал кнопку включения нижнего бокового экрана и нажал на нее. Если этот экран и не вспыхнет больше, беда невелика, но экран и не думал потухать. Значит, и здесь неисправность. Экраны никто не включал, они включились сами, и их нельзя было погасить, а общий свет в обсерватории включался и выключался, как обычно. Так, теперь можно подумать. На этом Гионейском корабле все подчинялось мозгу навигации. Отдельные от него автоматы действовали самостоятельно, но их исправная работа также зависела от мозга. И когда на земле в это помещение перенесли обсерваторию, инженеры не сочли нужным изменять эту систему. Но взаимодействие экранов с выключателями освещение было изменено, стало автономным. Тут и разгадка. Мозг почему-то включил все экраны и выключил управление ими а автономная система оставалась прежней и работала исправно. Если сопоставить это с неисправностью люков и нижних дверей, а также вспомнить, что не работает сигнализация и связь, то вывод один непостижимым образом вышел из строя мозг навигации, а если и не совсем вышел из строя, то испортился. Если так, то беда не столь уж огромна. Даже оставшись совсем один на пульте управления, Вересов сумеет снять защиту с мозга и вскрыть его. И тогда нетрудно отключить связь с автоматами, и все придет в порядок. Сколько времени понадобится на эту работу, Виктор не знал, но он почти совсем успокоился. Случившееся в обсерватории доказывало, что виной всему мозг. И следовательно, пульт управления не пострадал. Одновременно выйти из строя они не могли никак. Хорошо, что я зашел сюда, подумал он. Пойду спать. Снотворное ему не понадобилось. Засыпая, Виктор подумал, что большое счастье в том, что теперь освещение корабля уже не зависит от мозга. Останься все, как было до реконструкции. Мог погаснуть свет. Правда, в кладовой он видел аварийные фонари, но на растения темнота оказала бы гибельное действие, а значит, и на состав воздуха. Неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы исправить мозг или отключить его совсем. Они проснулись в обычное время и позавтрагали, находившимся в пакете ужином, неиспользованным вчера. Все оставалось по-прежнему. И Виктор легко убедился в этом, попытавшись открыть дверь наверху и внизу. Они не открылись. Связь также не работала. Он рассказал Гианею о том, что увидел в обсерватории, и спросил ее мнение. Она ответила, что плохо знает устройство мозга. Как и вчера, она казалась равнодушной к их положению. Твердо уверив себя в том, что виной всему неисправность мозга навигации, Виктор стал гораздо спокойнее. Но где-то глубоко внутри затаилось непрекращающееся волнение. Он достал новый пакет из другого ящика, подумав при этом, что они обеспечены всем необходимым для жизни на долгие годы. — А если бы мы оказались запертыми во втором отсеке? — мелькнула мысль. Кладовые были в каждом, но вентиляцию только во втором и четвертом. Она соединяла эти отсеки с резервуарами кислорода, расположенными в самой верхней части корабля, над ними. Там же находились поглотители углекислоты. Вся эта система вступала в действие только при нарушении сообщений между отсеками, когда внутренняя вентиляция также отключалась. Виктор еще вчера убедился, что она действительно отключена, а вентиляция автономная зависела от мозга. Что если она тоже неисправна? Для людей, лежавших в анабиозных ваннах, это не имело значения. Но если там находится неспящий человек... Виктор отогнал эту жуткую мысль. Время на корабле текло быстро. Виктор и Гианея привыкли находиться вдвоем, но сегодня им казалось, что время течет томительно медленно. Ниоткуда ни звука, тишина и неподвижность. Экраны обсерватории оставались включенными, но за бортом звездолета та же неподвижность, вечная тишина бесконечной пустоты. Так прошел еще один день, а за ночью когда даже Геонее пришлось воспользоваться снотворной таблеткой. Наступил третий день, а потом четвертый и пятый. Если бы они знали точно, сколько времени пройдет в этой оторванности от других людей, им было бы гораздо легче. Но полные неизвестности и постоянные ожидания изматывали. Геонею покинуло кажущееся спокойствие. Она стала нервничать больше Виктора. А на шестой день он сделал ошеломляющее открытие. Когда звездолет достиг субсветовой скорости и продолжал неуклонно ее наращивать, заметно менялся вид звездного неба за его бортами. Находившиеся впереди корабля звезды все более и более лиловели, превращаясь в фиолетовые, а позади звезды краснели и те, и другие постепенно исчезали. Световые волны, идущие навстречу и догоняющие корабль, переходили в ультрафиолетовую и инфракрасную области спектра, не невоспринимаемые человеческим глазом. Одна только Геонея некоторое время продолжала видеть звезды, уже потухшие для всего экипажа, а те, что находились, так сказать, на одной параллели со звездолетом, постепенно сдвигались назад. В последние дни перед катастрофой корабль окружало темное кольцо, как бы лишенное звезд, которое все больше расширялось. И вот 4 апреля Виктор, зайдя в обсерваторию, не увидел этого кольца. Все небо было заполнено звездами. Никакие неисправности экранов наружного обзора не могли привести к такому эффекту. Скорость корабля уменьшилась. Удивленное восклицание Виктора привлекло Геонею, и она сразу же прибежала в обсерваторию. Молча стояли они, не решаясь поверить в реальность того, что видели. Впереди звезд стало больше, прошептала девушка. Корабль тормозится. Да но почему? Ответа на этот вопрос они не могли найти. Обнаружить торможение можно было только так, по виду звездного неба. Искусственная гравитация нейтрализовала ускорение, как положительные, так и отрицательные. В каком бы режиме ни летел корабль, внутри него всегда сохранялась одна и та же сила тяжести, направленная вниз к полу. Но свидетельства звезд было достаточно. Звездолет замедлял скорость. Если бы мозг навигации, испортившийся по какой-либо причине, выключил двигатели, корабль продолжал бы полет по инерции с прежней скоростью. В пустоте космоса не было ничего, что могло бы затормозить его, да еще столь быстро. Но двигатели выключены не были. Они работали, но только в обратном режиме, чем раньше. Это говорило о том, что мозг навигации в той его части, которая ведала регулировкой движущихся агрегатов, исправлен. Почему же люди, находившиеся на пульте управления, не воспрепятствовали действиям обезумевшего мозга? его не составило бы труда выключить эту часть и лишить мозг возможности влиять на работу двигателей. Было очевидно, что корабль тормозится уже давно, вероятно, с первого дня, когда произошла авария, и при том тормозится форсированно, иначе за шесть дней скорость не могла уменьшиться так заметно. Снова неотвратимо и страшно встал перед Виттером и Геонеей вопрос, живы ли их товарищи? не было и не могло быть никакой причины останавливать корабль. Любые ремонтные работы, требующие выхода из корабля, могли быть произведены на ходу. Шесть дней непрерывного торможения. Тот факт, что дежурный радиоинженер не сумел за этот срок восстановить связь внутренних помещений с пультом или заменить ее чем-нибудь другим, казалось бы, Неопровержимо свидетельствовал, что произошло наихудшее. Они не могли забыть о нас, сказала Геанея. Мы тоже помним о них. Виктор не понял, что она хотела сказать. Что толку помнить? Есть разница. У них пульт управления, а у нас его нет. Это они могли включить экраны. Теперь он понял. Вересов и другие, конечно, понимают, в каком жутком неведении находятся двое отрезанных от них членов экипажа. Они могли включить экраны, минуя мозг навигации, этим показать, что на пульте есть живые люди. Но одного только включения экранов было явно недостаточно. Это мог сделать и испортившийся мозг. Самым простым выходом из положения было включение одного из мощных прожекторов. Они были установлены на Земле. Мозг не имел никакого отношения к ним, а свет прожектора хорошо виден на экране заднего обзора. Совсем недавно был случай, когда Вересов проверял исправность прожекторов и находившиеся в это время в обсерватории Виктор и Геонея видели ослепительные точки на заднем экране. Луч света задевал некоторые из фотоэлементов, расположенных на наружной поверхности звездолета. Узнав об этом, Вересов говорил, что это явление вызвано неточностью наводки и собирался в будущем исправить эту неточность. Неужели он мог забыть об этом и не воспользоваться единственной возможностью дать знать двум товарищам, что жив и действует? Виктору не хотелось верить очевидности. И он сказал, «Юрий забыл о прожекторе». Геонея промолчала, но он видел по выражению ее лица, что она не разделяет его вымученного оптимизма. На следующий день они убедились, что корабль еще больше уменьшил скорость. Впереди уже не было фиолетовых звезд, позади не было красных. Вид звездного неба стал таким, как в первые месяцы после отлета с Земли. Корабль летел уже с межпланетной скоростью, а может быть, и еще медленнее. Без приборов они не могли определить этого даже приблизительно. Как всегда оказалось, что огромный звездолет неподвижно висит в пространстве.